Глава тридцать первая. Феликс. Эта поездка не задалась с самого начала. Феликс должен был заручиться поддержкой нескольких влиятельных людей, но никакие гарантии ему толком не дали. Намекнули, мол, а давай ты дальше сам. Раз заварил такую кашу, а мы понаблюдаем. Это означало следующее: поддержки тебе не будет, но если сам выплавишь, топить не станем и примажемся к твоему успеху. Исаев давно жил на этом свете и нечто подобное не исключал. Отец рассчитывал на помощь, но нет так нет. Значит, придётся самому доводить дело до конца. Раздражила другое, точнее другая, Галя. Феликс, конечно, сам осёл, зачем-то согласился взять её с собой. Мы почти перестали видеться, Феликс. С твоей конспирацией я уже забуду, как ты выглядишь. И вообще у меня тоже дела, друзья в Питере. Совместим полезное и приятное. И он согласился, на своих условиях, разумеется. Но Галина их бесспорно приняла, как и тогда после свадьбы дочки Титова, Когда на следующий день он приехал к ней и остался на ночь. Больше никаких публичных выходов, ни намёка, что они вместе, и Галя согласилась, даже никаких встречных требований не выставила, чем очень удивила Исаева. Может и правда любит, как умеет. В Питере они жили в одной гостинице, но в разных номерах. Вместе никуда в городе не ходили, только ночи проводили вместе. И лететь домой они должны были разными самолётами, но Галя умудрилась проспать При том, что вечером того же дня у неё была назначена съёмка. Рейсов в их город было всего 2 в тот день, так что полетели вместе. Всю дорогу Исаев молчал, мысли его занимала совсем другая женщина. Игурская это словно почувствовала. Чуть ли не истерику ему закатила по прилёту, будто вот не стал её Феликс отпускать. Посадил в свою машину, решив сначала отвезти домой, а потом уже к себе разбираться с Лерой. За неделю ни одного звонка, только сухие ответы на его сообщения. Такого никогда не было, её словно подменили. А может, влюбилась или злиться на что-то. Лера ему нравилась, и чем дальше, тем больше. Поначалу это была обычная симпатия, даже больше сочувствия. Слыша, как она кричала в ресторане на своего бывшего, Феликс вспомнил себя в похожей ситуации. Но тогда он был один, и предательство ему никто не помог пережить. А этой девочке Сайф решил помочь. Не безвозмездно, разумеется. Она знала только то, что должна была знать в рамках отведённой ей роли, но ну, а дальше, дальше он к ней привязался. Он уже не ожидал, что такое возможно. Ничего хорошего ни ей, ни ему это не сулило. Девчонке ещё семью нормальную создавать, детей рожать, а это точно не к нему. Добавить секс в их отношения только всё усложнить. В том, что Лера ему не откажет, Феликс не сомневался. Он видел, как девушка на него смотрит. Но Лера это не Галя. С ней не получится, как с Гурской, а их договор, превыше всего. Свою роль Лера ещё не отыграла, а если всбрыкнёт, то подставит под удар дело всей жизни. Такого допустить Феликс не мог. Останови машину, мне плохо. Гурской почти теряла сознание. Феликс по-настоящему испугался за любовницу. Потом он даже собирался отвезти её в больницу, но Галина отказалась. Ей нужно было готовиться к съёмке. Домой Саев приехал в отвратительном настроении. Не покидало ощущение фальши, что-то не так было с этой поездкой с Галей, которая за полгода ни разу не устраивала ему истерик, а тут в аэропорту сорвалась. Пора это прекращать. Он раньше подумывал, что с Горской нужно заканчивать отношения, но не хотел тратить на это ресурсы, прежде всего нервы. Расставание не будет лёгким, одними деньгами здесь не отделаешься. А Феликс не планировал отвлекаться от главной цели. Но дома его ждал сюрприз. Слишком неприятно, чтобы его игнорировать. Лера была зла, обижена и совершенно не скрывала своих чувств. Ещё и носом ткнула в его же договор. Это был перебор. Хотя чего он ждал? Феликс нанял её, потому что увидел в ней потенциал. Она не должна молчать, когда нарушены её права. Феликс искренне хотел помириться и сделал первый шаг. Но в течение дня навалились дела, начались встречи, которые он отложил из-за поездки, и только вечером он добрался до отчёта по Лере. Нет, за женой он не следил, но за ней приглядывали по его просьбе, очень ненавязчиво, время от времени исключительно для её же безопасности. Листая файл, Феликс замер, не веря своим глазам. С сыном он не общался уже три года. Последняя ссора поставила точку в их обесточав очень сложных отношениях. Но Лекс, похоже, и не думал останавливаться, не успокоится, пока все не разрушит. Выяснить, где находилась Лера, не заняло много времени. На телефон она не отвечала. И Сев не ожидал, что может так волноваться о ней. Он слишком хорошо знал своего сына и понимал, на что тот способен ради мести. Они были слишком похожи, отец и сын. Но Феликс и представить не мог, что почувствует, когда увидит свою жену в чужих объятиях.